Тест-драйв Гранта 12. Я обедал, когда на стоянке появился клиент. Полный, лысый, явно в спешке. Он сразу направился к офису, двери которого, разумеется, открыты с 10 до десяти, 7 дней в неделю, но внутрь не вошел. Только попросил через порог. «Покажите ваш самый шустрый автомобиль». Я, понятное дело, отложил бутерброд. А «Вас интересуют высокоскоростные?» — уточнил я. «Предпочитаете высококлассную производительность и предельно простое управление?» «Что же, сэр, что-то мне подсказывает предчувствие и интуиция. Называйте, как хотите, что мы быстро подберем вам транспортное средство». «Да покажи мне самое быстрое авто на стоянке, идиот, сейчас же!» — закричал покупатель. «Хорошо минуту, сэр», — ответил я. «И мне не нравится, что вы назвали меня идиотом». «Слушай сюда», — сказал он. «У меня мало времени. Поднимайся и показывай. Если машина мне будет по вкусу, сразу заплачу двойную цену чистым золотом. Мне бы только проехаться сначала, скорость оценить». Я решил не разводить бесед. Встал и отвел его на восточную часть стоянки. Наш салон всего в восьми милях к югу от Саньяни, и трассы рядом с большим лумбуджийским бассейном, и мы открыты по будням и выходным до десяти. Когда мы шли по стоянке, я заметил, что на поблескивающей голове клиента, как я уже сказал, он был лысом обильно проступал пот, хотя день был скорее теплый, чем жаркий. «Вы, вижу, сильно потеете», — отметил я. У жены та же проблема. В августе по четыре блузки за день меняет. Итак, в Гранте 12, который я вам сейчас покажу, используется заводской воздух с 30-летним освежающим фильтром с альпийским ароматом. А побыстрее можно идти? Где он? — спросил клиент. — Сейчас увидите, — ответил я. — Поймите, у нас здесь 600 акров транспортных средств. Уже одно количество говорит о том, что мы предлагаем непревзойденный выбор и непревзойденные цены. Клиент молчал. Мы добрались до грантов. Он подошел к ближайшему двенадцатому и сказал, — Вот этот. Хочу на нем прокатиться. «Это Эксельсиор 12», — начал я, но прежде чем успел сказать что-то еще, клиент достал кожаный мешочек с завязками и отсыпал мне приигрышню маленьких квадратных кусочков чистого золота. Весело оно поди добрых полфунта, и было таким чистым, что оставляло следы на пальцах. Я тут же поспешил запрыгнуть в салон, так как клиент уже сидел за рулем и жал на клаксон, громкость которого, к счастью, была установлена на минимум. Я уселся рядом и отдал ему ключ. Он запустил 16 больших двигателей. Такие только Гранд Моторс и умеет делать. И Гранд 12 полетел. В буквальном смысле. Автомобиль прыгнул со стоянки прямо на дорогу, повалив один из столбиков, на которых держится мой навес, из красно-белых пластиковых вывесок. Когда столбик упал, череда вывесок зацепилась за задний бампер и в результате кусок навеса, площадью в два акра, увязался за нами. С ним мы пересекли дорогу, вылетели на соседнюю стоянку, которая на тот момент пустовала, а затем двинулись вдоль берега к автостраде. Через две секунды после того, как колеса вернулись на асфальт, наша скорость перевалила за 300 миль, а красно-белые вывески так и волочились следом, словно хвост, отставая верно на целый квартал. Клиент давил на педаль газа и упирался в руль, чтобы давилось сильнее. Когда скорость перевалила за 350, хвост оторвался и попал в Балджер-Дофин, который как раз пристроился позади для обгона. Часть навеса полностью накрыла и проглотила Балджера, напугав водителя, и он влетел в отбойник. Из-за красно-белых вывесок казалось, что машина охвачена огнем, пока не исчезла за краем дороги. Время было послеобеденное, так что я выдвинул бар и приготовил две двойные порции виски. Выпил обе, так как клиент к своей не притронулся. Я отметил, что он не только следит за дорогой, но и осматривает местность по обе стороны от автострады. Стабилизировались мы где-то на скорости в 450. Шумовая разметка жужжала под колесами, словно пила. Мы выехали из города на трассу, и там машины кучковались разрозненными группами. Большинство ехало в половину медленнее нас, и возникало впечатление, что они стоят на месте, но клиент тонко маневрировал, причем не отвлекаясь от наблюдения за холмами. Я быстро состряпал еще один двойной виски, а потом заметил нечто интересное. А заметил, потому что вспомнил про кондиционер. Я глянул, не остыл ли клиент, но он все еще обливался потом, и вот тогда я заметил кое-что еще. У покупателя в мочке уха висела серебряная серьга, которую ранее я и не приметил. И давайте на чистоту. Можно долго рассуждать про разные образы жизни, права или даже странное преступление, если уж на то пошло, но факт остаётся фактом. Люди имеют разные особенности, но у некоторых, без сомнения, вполне порядочных и трудолюбивых людей эти особенности просто чуть более необычны. А потому я, не побоюсь этого слова, сильно встревожился, когда увидел серебряную серьгу в мочке уха клиента. Как говорится, нет дыма без огня. Как раз в этот момент мы подъехали к перекрестку Саньяни, и клиент устремился через девять полос к переходной рампе. Уклон у рампы очень большой, и наш Грант нырнул вниз на скорости в четыре с половиной сотни. Рампу мы проехали двумя колесами на асфальте, а двумя на стене, и, разогнавшись еще больше, с ревом выкатили на Саньяни на скорости около пяти сотен миль в час. Впереди нас пожилая пара выезжала на трассу на стареньком, дребезжащем четырехдверном снизере. Мы пронеслись мимо них с цифрой 515 на спидометре, и поток воздуха от нашего авто попросту сдул снизера на ограждение. «У модели Гран-12 есть одно уникальное достоинство», — произнес я. «Каждая машина проходит проверку в условиях урагана, так что вы, покупатель, можете не боясь путешествовать куда и когда угодно». Меня все еще одолевала тревога из-за сережки. Казалось, что в любой момент человек рядом может выкинуть что-то безумное или безответственное. и Если бы так случилось, то где бы я оказался? Правильно, в самом эпицентре. Но благодаря многолетнему опыту в общении с людьми, я уяснил, как важно оставаться спокойным, поэтому, несмотря на все опасения, продолжал держаться непринужденно. А вот так, навскидку. Как бы между делом продолжил я. Куда вам хочется съездить? «Съездить?» — переспросил клиент удивлённо. Затем улыбнулся, так и не сводя глаз со склонов холмов и дороги. «Мы подъезжаем к окну, мой друг. Если эта машина нас довезёт, заплачу двойную цену. Окно в этой области точно есть, и, видимо, оно должно оставаться ещё как минимум час». «Если честно, сыр я за вашей мыслью не поспеваю», — признался я. А вот если поторопишься», — сказал он, улыбаясь, как мне показалось довольно неприятной улыбочкой. Тогда через час навсегда покинешь эту унылую маленькую коробочку, зовущуюся миром. «Вот тут, знаете ли, не могу с вами согласиться», — сказал я. «Смею сказать вот что. Я работаю, не покладая рук, отмечаю все хорошее, исполняю свои обязанности и вношу свою лепту, и наш старый добрый мир чертовски добр ко мне». «Ты ничего не понимаешь», — ответил клиент. И никогда даже не слышал о Сакко-Торс или Йодане Пятибрежном из залива Замбер. Так что оставь свои убеждения при себе. Стрелка спидометра держалась в районе пяти сотен, и прохождение загруженных участков дороги требовало феноменальных водительских навыков. Мы вплотную сновали среди авто, и часть легковушек отбрасывала на две, а то и все шесть полос в сторону мощным потоком нашего петляющего воздушного мешка. Одна из машин... Маленький желтый торч пролетело 6 полос вправо под огромный десятитонник, перевозивший квартал домов. Торч прошел между третьей и четвертой осями грузовика и заскочил на насыпь по другую сторону. Там он протаранил заросли плеща, прижавшись к откосу, словно таракан к стенке, припустил обратно по насыпи, проскочил между седьмой и восьмой осями грузовика, выехал на свою исходную полосу и помчался следом за нами. «Идеологически я не сторонник импорта», — сказал я. В целом считаю, что лучшие автомобили в мире производятся здесь, дома, и все же не могу не признать, что преследующий нас малыш Торч совершает необычайные маневры. Сдается, мне его расстроило, что мы столкнули его под грузовик». «Ба», — выдал клиент. «Каждое незначительное действие раздается бесконечным эхом в причинно-следственной цепи. Последствия случайны. Меня волнует только одно — максимальное ускорение». Что ж, как по мне, наш Грант однозначно продемонстрировал свой скоростной потенциал. Честно говоря, я и сам удивлен. Можно спросить, вам по работе приходится передвигаться на больших скоростях? Нет, это я только сегодня. Окна видны только тем, кто быстро движется. Что более важно, они ужасно быстро исчезают. Торч не отставал. Я наблюдал, как он лавировал по скоплениям машин, которые мы оставляли позади, и с каждым разом мне казалось, что он Наталику ближе к нам. «Должен отметить, — произнес я, — наш преследователь не сдается и наверняка превысил заводской максимум, собственно, как и мы. Но торчу никогда нас не догнать. Причина проста — у него нет 16 больших двигателей, обеспечивающих высокую мощность, производительность и особое удовольствие от вождения. Дистанции ему не сократить. Позвольте переключить зеркало заднего вида на телескопический режим. Так смотреть будет удобнее. Вы знаете, что есть такая функция?» Клиент незаинтересованно покосился на широкоугольный миролинз с десятикратным увеличением, как вдруг снова посмотрел на зеркало, прищурился и страшно завизжал. Я, разумеется, тоже посмотрел, но только мельком, поскольку считаю, что на скорости более 150 хотя бы один из находящихся в салоне обязан непрерывно следить за дорогой, а в тот момент клиент за дорогой не следил. Все, что я успел увидеть молодую леди за рулем торча прошлого года выпуска. Машина была грязной а еще у нее отсутствовали номерной знак и левая фара. Клиент вопил на зеркало так, словно оно было человеком. Слова его привожу дословно. «Черт тебя дери! Я завалил тебя в ларге, на болотах! Своими глазами видел, как туманные духи бросились из засады, а грязевые нимфы вцепились тебе в ноги!» Тем временем мы приближались к очередному скоплению машин. Замыкающее авто Образцовый «Омега-врум» двигался по нашей полосе в половину медленней, может и чуть больше, а клиент, как я уже сказал, отвлекся от управления. Я потянулся к рулю и перевел гудок в регулировку дорожного движения — режим сверхзвукового диапазона, при котором издается воздушный удар средней силы. Нажал его. Удар взметнул «Омегу» в воздух, причем довольно высоко, так как у нас получилось проскочить снизу, а также расчистил нам полосу через всю группу машин. «Как вам функция, которой я только что воспользовался?» — спросил я покупателя. «Благодаря подобным опциям Гранд Motors может смело уверять вас, покупателя, что покупая у Гранд Motors вы получаете не просто автомобиль, а личную дорогу». Продолжать я не стал, так как клиент меня не слушал. Теперь его взгляд метался между дорогой и зеркалом заднего вида. Он так пучил глаза, а пот, лившийся ручьями с головы, лоснился, как лакировка. Я включил кондиционер на полную мощность, опасаясь, как бы он не перегрелся, и все так же тревожился из-за серьги. Но потом он заговорил предельно спокойным голосом. «Слушай, мы в опасности. Нас преследует моя сестра. Если она доберется до окна раньше нас, мы останемся ни с чем. Сила окна хватает лишь на проход для одного, затем оно закроется. Не получится сейчас, придется ждать 197 лет, прежде чем в этом отвратительном мире где-нибудь наметится следующее». Помоги мне его отыскать, иначе провалишь продажу. — Думаю, ничего страшного, если... — Отлично, — сказал он. Окно — это колебания в воздухе, песчаный вихрь, тёплое мерцание, порыв ветра, несуща павшие листья по склонам холмов. Дорога идёт приблизительно по центру зоны появления. Она где-то милю в ширину, но, к несчастью, более чем три сотни миль в длину. — Я, конечно, рад помочь на занятии, это считаю скорее забавой. «Знаю, про эти ввезенные часто говорят, что энергии у них...» Я не стал продолжать, потому что клиент меня снова не слушал. Он продолжал оценивать ситуацию, поглядывая то на очередное скопление машин впереди, то на торч в зеркале заднего вида. Мы вошли в вереницу машин и преодолели добрых три четверти, когда преследователь только сравнялся с ее хвостом. Затем клиент присвистнул, и из нашей выхлопной трубы повалила черная сажа, окутавшая все 12 полос автострады. Маслянистое сальное облако копоти кишело огромными черными летучими мышами, пухами, как голуби, и роившимися, как саранча, клубящаяся в тумане снежной бурей. До нас доносились глухие удары тушек о машины, а потом и звуки погромче, когда мы миновали скопление, оставляя за собой шлейф дыма. Клиент снова свистнул. Поток сажи прекратился, и уже через секунду черное облако осталось далеко позади. Мы выкрутили увеличение зеркала заднего вида на максимальное, и только тогда увидели, как кто-то вырулил из тучи. А затем из облака боком вылетел сноут с улучшенными квадродвижками, декором на каждом из четырех ободов, возведенными затворами для усиления момента вращения, и все, естественно, черное, как смоль. Продолжая нестись вперед, он описал медленный круг и снова повернулся к нам передней частью. Мы увидели, что рядом, бок о бок со сноутом, кружился все тот же торч. Увеличения зеркала едва хватило, чтобы увидеть, как в момент, когда обе машины выровнялись на полосе, торч прибавил газ, чтобы оторваться от снолта и разом вырвался из вращения, из-за чего сноут, так сказать, замер на месте, но продолжал вертеться, как лопасть вентилятора. Черный, как уголь, торч тем временем все рос в зеркале. Стеклоочистители размазывали сальный слой по стеклу. На одном из скрипков висела мертвая летучая мышь и еще несколько прилипло к решетке радиатора. Честно говоря, — сказал я. — С трудом верится в происходящее. Чтобы не отставать, Турчу надо превысить заводской максимум на 50%, а этот нас догоняет. Клиент молчал. Он внимательно оглядывал дорогу и холмы, тяжело дыша. К слову, глазные яблоки его теперь определенно вылезали из глазницы, выпячивались на вдохе и возвращались на место на выдохе. Не успел я перепугаться от увиденного, как вдруг начался кирпичный дождь. Клиент включил дворники. Кирпичи, подплясывая, отскакивали от дороги. Парочка соскользнула с нашего капота и разлетелась в красную пыль, попав в двадцатислойное лобовое стекло Панаскана. И дворники разметали пыль по сторонам, словно капли настоящего дождя. Уже через несколько секунд наши шины зазвенели так, будто по ним стучали отбойным молотком. Или же мы ехали по противопехотным минам. И одну полосу за другой начали устилать сугробы кирпичей. Я поблагодарил звёзды за наши гигантские шины со сборным каркасом из 90 деталей, из пружинной стали и протекторными биопанелями с функцией самовосстановления от серьёзных повреждений. И всего-то надо дать им отлежаться часок в багажнике. Из-за кирпичей мы сбросили скорость до 350. Они лупили по нам такой быстрой очередью, что, казалось, нас зажимают стены через чуруского тоннеля». По окнам пошли трещины, а лобовому так сильно досталось, что от каждого удара по сторонам разлетались осколки стекла. Но вдруг удары прекратились. Как я осознал моментом позже, дворники так быстро заходили туда-сюда, что превратились в размытое пятно, и кирпичи отбрасывало образовавшимся воздушным потоком. Почти сразу после этого ливень кирпичей разом стих. Мы тут же разогнались до максимальной скорости, но от плавного и тихого хода, которым грант знаменит во всем мире, не осталось и следа. Шины напевно и тревожно скрипели, а дворники, все еще недоступные взору, завывали. Клиент оглядывал поломанную из-за трещин в стекле местность и в то же время посматривал за зеркалом заднего вида. «Карга отстала», — добавил он. «Развернулась, как пить дать. Провела нас, чтобы мы окно проехали». Поскольку клиент был явно напряжен, я смолчал, протянул руку и выключил дворники, дав ушам отдохнуть от шума. Клиент вскрикнул, вывернул руль, проехал по всем 12 полосам, протаранил ограждение автострады, пролетел 16 футов вниз до ближайшего холма и стал подниматься по длинному зеленому склону к вершине, в паре миль от нас. И весь этот маневр он совершил, потеряв не более 10 миль в час. Дворники замерли, и я был поражен. Все, что от них осталось, — два обрубка, короче моих больших пальцев. Подъем был долгим, крутым, по траве высотой в ярд. Боковые окна окрасились зеленым соком. Он разлетался от нас будто волны от быстрого катера. Впереди у самой вершины холма я заметил воздушное завихрение, похожее на песчаный вихрь, проносящийся по полям и дорогам. Только в миниатюре. Так как мы все не могли к нему приблизиться, стало ясно, что он тоже двигался к вершине холма. «Я вижу впереди полевой вихрь», — сказала я клиенту. «Его также можно описать как атмосферное колебание или незначительное волнение воздуха. Возможно, это и есть окно, которое вы ищете». Он не ответил, лишь покрепче вцепился в руль, чтобы как можно сильнее вдавить педаль газа в пол. Мы неслись на полной скорости, и все же я должен отметить, что амортизаторы работали далеко не безупречно. Вихрь остановился на вершине холма. Мы очень быстро его нагоняли, а значит, он висел на одном месте. «Ну и дела», — произнес я. «Неужто это точно соседнем холме?» Клиент не удостоил машину взглядом, и она скрылась за склоном, по которому мы взбирались. До вершины нам оставалось четверть мили, и тут песчаный вихрь трансформировался. То был уже не вихрь, а кусочек ночного неба. Звездная мгла, правда, очертания у него, все так же шли волнами. Подрагивали, как и у вихря, и этот крошечный кусочек висел над холмом, пританцовывая. Нам оставалось преодолеть всего какую-то сотню ярдов, как вдруг на склоне появился торч. Он выпрыгнул из ниоткуда, словно бурый дельфин, выскакивающий из воды нашей увлекательной морской галереи в прибрежном Саньяне. Торч взмыл так высоко, что можно было сосчитать протекторы всех четырех шин, а затем он упал ровно в танцующий клочок ночного неба. Примерно так, как полдолларовая монетка падает в карман. И в тот же миг там, на вершине холма, не осталось ничего, кроме голубого неба, а клиент страшно закричал. Мы бы и сами вскоре взмыли в воздух, но вот что удивительно. В тот момент, когда клиент взвыл, Грант из-за собственного веса замедлился, а потом и вовсе остановился прямо на вершине. Я решил выйти и размять ноги. Но, как оказалось, двери не открывались. Через несколько мгновений клиент сказал «197 лет». 197 лет под вашим унылым небом 197 лет буду с вами предельно откровенен сэр сказал я ему по правде сказать с виду казалось что с момента нашей встречи на стоянке он сбросил фунтов 15 не меньше не на 99 процентов как обычно подразумевают люди когда говорят что будут предельно откровенны я буду откровенен на сто процентов а когда я вернусь Продолжил клиент, пристально глядя на меня. Это ведьма уже станет верховной в Сакка и жизнь моя и двух лопат раунского дерьма стоить не будет. Причем не только в столице, но и в радиусе 600 лиг. В родном мире я стану изгоем, буду устраивать бунты дубоголовым первобытным сакраин и из-под тишка разжигать конфликты между вспыльчивыми болотными гигантами». Сестрица вновь станет верховной театрикс, ибо возвращение из изгнания – доблестный подвиг, гарантирующий полное помилование и восстановление в должности. Единоличное руководство публичными зрелищами. Целых два столетия без меня, соправителя. Она знает, как распоряжаться полной властью. Но сначала вступительная милость. Сначала тошнотворное предисловие к еще более худшим бедам. «Сначала 197 лет здесь». «Что ж, сэр, как я уже сказал, — произнес я, — буду с вами откровенен на все сто процентов. Не утверждаю, что плохое никогда не случается, и не бывает ситуации, от которых опускаются руки, и всякое подобное не происходит ни при каких условиях, но давайте на чистоту. Взлеты и падения — неотъемлемая часть карусели». Безусловно, можно объезжать дорожные ямы, установить в автомобиль высококачественные амортизаторы в сертифицированном дилерском центре, чтобы не потерять гарантию. Но что бы вы ни делали, рано или поздно налетите на жуткую выбоину или неприятную трещину в асфальте, и вас тряхнет. Так что я хочу спросить вас, сэр, стоит ли так мрачно, с такой горечью воспринимать наш мир? Неужели надо сдаться, безропотно принять поражение и навсегда отказаться от игры? Мне кажется, мы с вами знаем ответ, сэр. «Позвольте заверить, что в нынешней ситуации есть и положительная сторона. Думаю, если вы поселитесь здесь, вообще не саньяне то не пройдет и месяца, как вы вернетесь ко мне и скажете, «Мистер Уиллетт, скажу как есть». Я ошибся на все сто процентов, когда осудил это быстрорастущее общество, которое теперь, чего греха таить, считаю обществом не только сегодняшнего дня и сего момента, но и обществом будущего, как ближайшего, так и далекого». Клиент глядел на меня. Глядел долго, и мне всерьёз показалось, что я до него достучался, и что он взаправду обдумывает мой совет. Вот что мне всегда нравилось в общении с людьми, такого рода моменты чистого взаимопонимания. Вскоре он сказал. «Верно. Я поселюсь здесь, неподалёку, среди холмов. Построю себе камеру в семи милях под землёй, запечатаю себе и проведу годы в уединении, пока не выучу наизусть все собранные парплом пандекты. Как раз лет за 190 справлюсь. Что ж, сказал я, тогда позвольте мне поприветствовать вас в нашем саньяне. Мы с саньянейцы считаем так. Новый сосед и еще один новый друг. Машина твоя тест-драйв не прошла, сказал клиент. Но я куплю ее, если согласишься работать на меня водителем. Предложение необычное, но за магазином каждый день надо присматривать, так сказать, и открытым из... «Мне нужен водитель только на одну ночь с семи, от заката до рассвета. Я оборудую авто детекторами зачатков, не отмеченных на карте окон. Иногда они возникают в зоне отмеченных окон, своего рода отголоски. От тебя требуется только водить автомобиль по холмам, а детектор всё сделает сам». «Понял? Какую предлагаете зарплату?» «Двойную», — ответил клиент. «За каждую ночную смену будешь получать столько золота» сколько сейчас лежит в этом отделении. Я открыл ящик приборной панели. В нем оказалась горстка золотых кубиков общим весом фунтов в 5 Во-вторых, — продолжил клиент, — если согласишься и будешь добросовестно выполнять работу каждую неделю, то не умрешь. Смерть не будет иметь над тобой власти, но пропускать ни одной ночи нельзя. Между стадией эмбриона и полным созреванием окна проходит менее 14 дней. Я колебался минуту-другую, собственно, как и любой бы на моем месте, но потом сделал то, о чем ни разу впоследствии не пожалел. Дал понять, что прозвучало весьма приемлемое предложение. Конечно, когда я в итоге вылез из машины размять ноги и уверил, в каком она состоянии, то, честно говоря, решил, что ездить на ней мне уже не доведется, и золото тут не поможет. Одна из причин — мастер стерли шины и колеса вплоть до осей, а те, в свою очередь, сточились до очень острых концов. С тех пор могу заверить. Я понял, что не стоит недооценивать возможности Гранта 12. Хотите новый ВУУМ, Дайр Вулф, Кабаш? У меня все есть, и эти авто замечательные, но я никогда не перестану повторять. Грант 12 обязательно стоит вернуть в производство. Каждую субботу за последние 99 лет и 9 месяцев я взбираюсь на закате на один и тот же холм, где стоит тот самый Грант 12. За все время я не потратил ни цента на запчасти, шиномонтаж или даже топливо для этого автомобиля. Каждую субботу я забираюсь в него, поворачиваю ключ в замке зажигания, и он поворачивается без единой запинки, готовый к работе. Я снимаю ручник, переключаю передачу, жму газ и трогаюсь с места. Как работает? Она не ездит, а летает. Все ночь напролет маневрирует меж холмов, Уходит в вертикальные повороты в 90 градусов со скоростью звука. Может выделывать петлю за петлей, Выполнять перевороты, парить в восходящих потоках. Дополнительное преимущество. У лобового панаскана, видимо, есть инфракрасный фильтр, так что я вижу сусликов в траве за сотню миль от холма. Радио ловит все звуки в одном и том же диапазоне. Я слышу пары в припаркованных автомобилях на lookout драйв сову, раздирающую на части кролика, и даже муравьёв, снующих по лабиринту муравейника. Эту машину ничто не остановит. Никакие погодные условия не подпортят поездку. Ни штормовой ветер, ни град, ни буря опавших листьев. Я без всяких усилий преодолеваю на ней грозы и молнии. Эпицентры ураганов. Непроглядные ливни.